Глава 12. Вернулись. Переход до Журжи занял пять суток. Можно было, конечно, и ускориться, но Кунгурцев здраво рассудил, что ежели слишком поспешишь, так народ или рыбу, вот этим самым и насмешишь. Ну или бревно, или крупный ствол топляка ниже в оторлении поймаешь. Паводок начинается. Глаз до да глаз сейчас переходит уже он. Поэтому и шли вниз осторожно. На первой своей ночевке со всеми воинскими почестями похоронили Никиту. Его могилка осталась за Вединской крепостью, проходя которую который конгурцев не удержался и ударил из всех орудий по ее предместию. Отсолидовал, так сказать, туркам. Теперь ему уже можно было не маскироваться. Ну вот Михаил и отрывался. Эх, а вот у Тараса с Осипом даже и могилки ведь не осталось. Ужили егеря. Все поле после того разрыва фугаса стало нашим ребяткам скудельницей. Раненые были в сознании. Карпоч, конечно, потерял много крови, но старый солдат не сдавался и стойко принимал все предписанные ему процедуры. Помимо его и Курта с молодым Велько были мелкие ранения еще у пятерых солдат. Но опасения за их жизнь у Алексея не было. У всех раны тщательно обработали и перевязали. Главное, что им сейчас было нужно, так это покой и хорошее пропитание. Весь свой провиант у отряда остался в низинке перед прорывом. Поэтому все кормились обычным флотским пайком. 10 марта Голиоты подошли к пристани крепости Журжи. Отсюда кунгурцев уходил вниз к Браилову на ремонт, а игря пересаживались на лошадей. Карпо сейчас Вилька в Бухарест должны были доставить немного позже с обозом. Раны у егерей еще пока не затянулись. К сопровождению отряда Егорова был аж целый целая из захтырского гусарского. "Вы что, Лёш, опять что ли какого османского полковника к день скрали? — любопытствовал Гущинский. "У нас суда чуть ли не весь полк под это ваше сопровождение бросили. Сказали, как зеницы беречь нужно особых егерей. Ну вы и берегите ротмистр, — хохотнул Озеров. — Где рессорная карета нам, шампанское? Дамы опять же, где? Гусар только лишь хмыкнул, отъехал в сторону. Дам им, подавай. Где я этих дам-то тут найду в этой Валахии? ворчал он под нос. — Эх, в Россию бы матушку, да в какой-нибудь уездный городок на квартирование и пришпорил коня. Прибыли в Бухарест к полночи. В штабе армии не спали. В его большом двухэтажном доме всюду светились окна. Бежали куда-то вестовые, сбоку у хозяйственного строения суетилась команда фельдъегерей, придерживающая свою огромную карету, а трое мастеровых натужно покрикивая стаскивали с ее оси разбитое колесо. Дежурный комендантский платуон стоял на постах без беспривычного сонного вида. Два его патруля встретились задолго до подъезда к площади. Сам командующий армией сюда три дня назад прибыл. Рассказывал Лёшке по секрету Гущинский. А на медни со начальство тьма понаехала, что-то все суетятся, сбранётся между собой, даже не пьянствует, как обычно. Ну, если только так, понемногу. Всё что-то заседает в штабе, видать, кого-то из высоких сиятельств ждут. А мне по секрету дружок из квартирмейстерства шепнул. И Гущинский, снизив голос, оглянулся на едущего в отдалении озерова, шепнул, что дескать, вице президента военной военный коллеги Чернышова и даже самого графа Григория Григорьевича Орлова все здесь у нас ожидают. От того-то тут и творится такая суета и вообще всякая непомерная строгость. Даже их бравых Ахтырских гусар несколько дней к параду готовили. Что уж говорить об обычных пехотных полках, тех так и вообще на плацу в конец уж замордовали. Да, интересно, думала Лёшка. Похоже, что здесь назревают какие-то очень важные государственные дела, раз уж такие большие птицы в Валахе слетаются. Ребята, разберитесь здесь четыре шеренги, Младший сержант Дуков вы за старшего. скомандовал своим егерям Лёшка. Рядовые Афанасьев и Ковалёв со своими походными мешками за мной. Остальные пока могут стоять по стойке вольно. Алексей с Озеровым и двумя егерями, несущими плотно набитые бумагами походные мешки, стопотом шли по коридорам главного квартирмейстерства армии. Вот и нужна им дверь. Митингу прохода не препятствовал, осмотрел расширенными глазами на грязных и оборванных егерей. Алексей замер перед дверью, выдохнул и затем решительно постучал. "Ваше высокородие, ваше приказание выполнено. Особая команда егерей с поручиком Озеровым прошла к указанному вами на карте месту, уничтожила курьерский отряд турок и захватила особо важные документы. При отходе к Дунаю были вынуждены вступить в боевые действия с преследующим нас противником. Уничтожено порядка двух сотен турок. Попутно разгромлен один гарнизон в городе княжевац наши потери четверо рядовых один унтер-офицер рядовой из команды имеют тяжелое ранение пятеро лёгкая и сейчас находится в строю перед главным квартирмейстерством армии докладывает подпоручик Егоров Лёшка отбросил руку от грязной рваной шапки и кивнул своим солдатам передавайте мешки перед бригадиром Денисовым и полковником фон Офенбергом Основшуйся и такие же грязные, как и самых командир, два егеря осторожно опустили пару пузатых походных мешков. Главный квартирмейстер и присутствующие в его кабинете штабные офицеры молча во все глаза смотрели на вошедших. Ручек, тут то, о чем мы с вами когда-то говорили?" Генрих Фридрихович пристально посмотрел в глаза Озерцову. "Так точно, ваше высокоблагородие." устало выдохнул тот и даже более того в переслаемых копиях для венского посла есть часть переписки с и он не докончив фразу замолчал Ясно. Тогда об этом поговорим позже. кивнул полковник. Похоже, у нас теперь будет несколько бессонных ночей. Ну что же, Иван Федорович, мы, наверное, поручика пока здесь задержим, а я, если вы не против, пока выйду с Егоровым к егерям». Барон медленно обходил строй оборванных и исхудалых солдат. У многих из них полушубки и шапки были изодраны, и сквозь эти прорехи виднелось сукно зеленых мундиров. Селицы были серы от в их кожу пороховой копоти и костровых дымов. Балканские ветра, морозы, а потом сырость и яркое весеннее солнце тоже оставили на всех свой след. Было видно, как устали все эти люди, прошедшие на своих двоих с тяжелой поклажей более трех сотен верст по заснеженным горам и лесным чащам. А ведь потом был еще и путь обратно по весеннему бездорожью. Но их усталые глаза тем не менее излучали сейчас спокойствие, уверенность и какую-то внутреннюю умиротворенность. Наверное, так смотрели они сами их отцы и деды на вспаханные и засеянное поле у родной деревни. На выкорчеванной рощи в лесу, на срубленную, сложенную за несколько дней из бревен избу для семьи. Они отработали, они сделали свое дело, и они теперь дома. Полковник отошел к середине строя и приложил к своей треуголке руку. Благодарю вас за службу, егеря. Спасибо вам, братцы. Правда, староста ваш высок благородие, рявкнул, разом подобравшийся солдатский строй. Видите людей на отдых, подпоручик. Обратился он затем к лёшке: "Пусть солдаты отсыпаются, отдыхают. Я распоряжусь в интендантстве, чтобы вам порцион на этот месяц в два раза увеличили. А ко мне явитесь через три дня с подробным письменным рапортом обо всем том, что произошло за эти два месяца и со списком на поощрение всех отличившихся. Можете быть свободны". Барон задумчиво смотрел вслед небольшой воинской колонии, уходящей с площади. Затем, как видно, отбросив свои думы и вернувшись к реальности, он тяжело вздохнул и направился к парадному входу в здание. Ему и многим людям в нем предстояла теперь титаническая и многодневная работа. Нужно было разобрать все добытые егерями бумаги по их степени важности. Сделай с них копии, а затем отослать оригиналы в Северную столицу с курьерами. Причем самое важное из них нужно было отправлять в самом срочном порядке. Через два дня в Санкт-Петербург отбывал Григорий Потёмкин. Ему-то и предстояло передать самой государыне и ее императорскому совету архив важной переписки блистательной порты с австрийскими Габсбургами. Особенно интересным из общей почты был отдельный пакет с инструкциями для посла Османской империи в Пруссии. Из него и из тех бумаг, что предназначались для посла в Вене, можно было видеть, с какой тонкой изощренностью шла сейчас эта тайная война сразу нескольких государств, направленные против России. Ее явный прямой противник Османская империя, за спиной у которой стояла могущественная Франция активно искала союза с Австрией, своим вечным соперником на Балканах. Более того, из захваченных бумаг становилось ясно, что между этими двумя странами была заключена тайная конвенция, в соответствии с которой австрийское правительство брало на себя обязательства любыми средствами, в том числе и военными, добиться возвращения Османской империи всех крепостей и территорий захваченных русскими войсками. Турция же в свою очередь за услуги обещала передать австрийцам Малую Валахию и выплатить огромную субсидию в 10 миллионов пиастров золотом. Причем 3 миллиона, как следовало из этой переписки, были ими уже переданы в качестве задатка. Османскому послу в Пруссии настоятельно рекомендовали проявить настойчивость и сделать все, чтобы расстроить союз короля Фридриха с русской императрицей Екатериной. Ресурсами для этого посольства не ограничивалось, и то золото, которое ехало в каретах, предназначалось как раз для того, чтобы смягчить позиции некоторых важных сановников в свете прусского короля. Особенно ценными были ссылки визиря на состоявшуюся недавно встречу в Нештадте прусского короля и австрийского императора Иосифа II. С представителями от Османской империи, которые предложили им обоим стать посредниками при заключении русско-турецкого мирного договора, разумеется, на условиях Турции. Для того, чтобы ограничить влияние России в Причерноморье и на Балканах, ей предполагалось навязать мирный договор по образцу Белградского 1739 года. Где она, победив в войне 1735-1739 годов, приобрела лишь небольшую территорию у Днепра. По нему ей запрещалось вовсе иметь свой военный торговый флот на Азовском и на Черном морях, а вся торговля могла вестись лишь только с использованием турецких кораблей. Этот договор был победой французской тайной дипломатии по своему существу он ликвидировал все военные завоевания России и лишал ее выхода к Черному морю. И по этому же пути и сейчас предполагалось пустить теперь уже Екатерининскую Россию. Ну-ну, усмехнулся полковник, перечитывая очередную копию донесения военного министра Габсбургов, перехваченную турками. Полная дислокация военных сил из Нидерландов граница границе с Валахией раннего лета 1773 года никак не представляется возможной. Предлагается ограничиться перемещением нескольких полков от Вены к Дунаю с демонстрацией военной угрозы правому флангу русской армии Румянцева. Как всегда, интриги, интриги и много золота. Надеюсь, в высоких кабинетах Санкт-Петербурга не глупые люди сидят, и они все же сумеют распутать все эти клубки, чтобы не обесценить кровь русского солдата. И барон переложил копию в толстый пакет с пометкой срочно.